Десять часов тридцать минут. В кабинет майора меня провел, кто бы вы думали, тот самый знакомый милиционер, с которым я вчера так мило общалась в квартире Баргомистрова. Смолин встал из-за заваленного бумагами стола, вежливо, сухо поздоровался и указал рукой на кожаное кресло напротив, приглашая присесть. Извинился, пообещал сейчас закончить, а вы тут пока располагайтесь, и снова откнулся в бумаге. У меня появилась возможность внимательно его рассмотреть. Мировой мужик, как вчера охарактеризовал майор Сторож довольно интересный мужчина. Седые волосы оригинально сочетаются с ярко-синими глазами, длиннющие черные ресницы, таким любая девушка позавидует. Тонкий нос, красивые губы. Я надела навстречу любимый деловой костюм с короткой юбкой, откинула о пол и плаща, села в кресло, юбка немедленно задралась на нужную высоту. Смолин не заметил, поглощенный своими бумажками. Положила ногу на ногу, ноль внимания. «Странный дядечка». И тут до меня дошло, что майор из-под за мной наблюдает. Тогда я разозлилась. «Извините, пожалуйста, Анатолий Алексеевич, у меня не так много времени». Он немедленно поднял голову, ухмыльнулся. «У меня, как вы догадываетесь, тоже, чем могу быть полезен». «Разве Кири не сказал?» «Не может быть. Наверное, Смолину захотелось со мной поиграть». Что ж, игра так игра, жесткая и не по правилам. Ждите скорого обмана. Верьте не тому, что вам говорят, а тому, что видите. А вижу я, ничего хорошего я не вижу. Мне хотелось бы знать подробности дела об убийстве Виктора Баргомистрова. Смею думать, вы тоже заинтересовались этим делом. Почему тоже? Разве майор не посторонний человек? Всю жизнь наивно полагала, что следователь должен быть объективным. «Я частный детектив». Смолин, поморщившись, махнул рукой. «Знаю, не продолжайте. Я получил указание всячески содействовать вам в этом деле». Он хмыкнул и ехидно прищурился. «Так вот, никакого дела на самом деле нет. Вернее, нет неразрешенных вопросов. Через несколько дней дело будет передано в суд». Смолин улыбнулся, расслабился, сидя за столом. «Самая короткая из всех раскрытых мной преступлений. По времени я имею в виду». «Преступление раскрыто?» «Да, убийца сам во всем признался». «У меня мурашки побежали по телу». «Сосед Баргомистрова?» спросил я напрямик. Майор кивнул. «Конечно, вот, почитайте, если интересно». Смолин достал папку, дело номер и протянул мне. «Я, Голубков Василий Семенович, признаюсь, что убил своего соседа по этажу, Баргомистрова Виктора Андреевича». так как должен вышеназванному Баргомистрову деньги в сумме 1500 рублей и не смогу их отдать. Виктор Андреевич неоднократно требовал вернуть долг, но у меня таких денег никогда не водилось. 13 апреля сего года я пришел к соседу занять денег еще. Баргомистров денег не дал, стал меня ругать. В полуссоры я схватил тяжелый подсвечник и ударил Виктора Андреевича сзади по голове. Удар оказался смертельным. Увидев, что натворил, Я решил избавиться от орудия убийства, то есть замести следы. Я поехал на набережную и утопил подсвечник в Волге, после чего вернулся домой и лег спать. Прошу суд учесть, что я признался во всем добровольно и облегчить мою участь. Дата, подпись. Что-то здесь не так. Слишком уж все просто получается. Позавчера совершено убийство, и вот уже и убийца найден, и дело закрыто. Так не бывает. Я еще раз перечитала добровольное признание. Королев утверждал, что его зять давал в долг неограниченные суммы и никогда не требовал вернуть деньги в срок. Нужно уточнить. В квартире Баргомистрова, конечно же, были найдены отпечатки пальцев так называемого убийцы. Смолин пожал плечами. Разумеется. А чьи еще? Родных. Маргариты Вадимовны, ее сестры, отца, матери и напарника Баргомистрова, шофера. А почему вы не проверили алиби напарника? — Деточка! — Смолин вышел из-за стола и навис надо мной. — Убийца признался сам. И все факты против него. — И вы даже мысли не допускаете, что Баргомистрова мог убить другой человек? — Кто, например? — Жена, теща. — Вы разговаривали с соседями? — Что вы предполагали услышать от соседей? Да, был шум, крики. Пришла жена, увидела труп. Убийцу никто не видел. — Вот именно! — вставила я. Майор проигнорировал мои слова. Голубкова едва добудились. Делал вид, что спит и ничего не слышит. А если он действительно спал и вообще ни при чем? «Перестаньте, девушка!» — отмахнулся Смолин. «Вы верите в невиновность Голубкова? У вас разработан план действий относительно поисков кого-то другого. Флаг вам в руки!» Смолин несколько раз прошелся из угла в угол, после чего застыл прямо передо мной. «Но попомните мои слова. Никого вы не найдете. Убийца арестован и понесет заслуженное наказание». Пора заканчивать этот бесполезный разговор. Я встала. Еще пара вопросов, Анатолий Алексеевич, и я избавлю вас от необходимости лицезреть мою физиономию. Майор смехнулся и попытался на прощание быть любезным. Вы уж простите меня за резкий тон, но сами понимаете, дела я человек занятой. Что-то сия приветливость слишком отдает сарказмом. Всегда чем могу, помогу непременно. Обращайтесь в любое время дня и ночи. Вот исключительно по ночам я к тебе и буду обращаться. Большое искушение. Разбудить пару раз и посмотреть, что из этого выйдет. Да. Вы, кажется, желаете получить еще какую-то информацию? Очень даже желаю. Могу я видеть арестованного? Нет. Удивительно, насколько быстро человек способен измениться в лице. Только что Смолин ехидно ухмылялся. И вот уже его ярко-синие глаза превратились в щелочки. Правая щека задергалась. Тик у него, что ли? Могу я узнать причину отказа? Это ваш второй вопрос. Промежуточный. И какой же второй? Так, майор отказал мне в свидании с Голубковым безо всяких причин. Все наводит наводят на размышления. Последний вопрос звучит следующим образом. Иронии Смолин не уловил. Сколько вам заплатил королев? Не тактично, понимаю. Майор бедненький аж позеленел от злости. Ответа я ждать не стала. Поспешила уйти с глаз долой. На свежий воздух меня припроводил все тот же адъютант Дима. Попросила парня достать мне к вечеру адрес напарника Баргомистрова. Дима пообещала это сделать. Когда любимое начальство, то бишь мировой мужик, отлучится. До дома решила дойти пешком, чтобы было время подумать. А подумать есть о чем, милейшая Татьяна Александровна. Голубков к убийству не причастен, это ясно. Иначе мне не отказали бы в свидании с ним, да еще так категорично. Но почему Смолин руками и ногами цепляется за несчастного алкоголика? Стоп. А за кого же ему еще цепляться? Круг подозреваемых расширился. Жена, сосед, плюс напарник. И, возможно, некий тип в перчатках, не оставляющий после себя никаких следов. Неизвестного на время отбросим, ведь его наша доблестная милиция сначала будет найти, ежели он вообще существует. Шофер, я думаю, может за себя постоять. Жену Виктора не даст в обиду ей и не папочка. Остается Голубков. Отпечатки пальцев есть, алиби нет. О признании из мужика выбить. Пара пустяков. Как бы с этим Василием Семеновичем поговорить? Как бы до него добраться? Это первый вопрос. Вопрос номер два. Зачем Королеву нужно было покупать Смолина? Может, они давние знакомые? Тогда для чего поручать расследование убийства мне? Без меня все было бы куда проще. Арестовали божью овечку, пришили дело. Богатенький Буратино со спокойной, мне кажется, душой мог сказать – Вот тебе доченька-убийца. Ты знаешь его имя. Теперь можешь жить спокойно и счастливо. Какой же смысл усложнять? Следуем далее. В квартире убитого, кроме отпечатков пальцев Голубкова, найдены пальчики. А. Жены Баргомистрова. Это естественно. Б. Сестры Риты и родители обеих девиц. А также В. Напарника Виктора, шофера. Необходимо узнать, как часто бывали в квартире родственники и друзья Баргомистровых, и кто из он их посещал счастливую семью за последние, скажем, три дня до убийства. Странно, что милиция не потрудилась выяснить этот вопрос. С-четвертых, нужно побеседовать с соседями. Не может быть, чтобы никто ничего не видел и не слышал. Возможно, некоторые детали, утаюнные от следователя, поскольку предубеждение против милиции в народе велико, станут известны мне. Тем более, что следователь не слишком перегружал свои мозги проникновением в суд дела. Я поймал себя на мысли... что давно уже топчусь на одном месте. Да еще, кажется, жестикулирую и строю рожи. И топчусь-то, мама родная, в луже. Мои ботиночки. Прохожие, придерживая сумки, благоразумно обходят меня стороной. Спасибо, люди, что еще никто не догадался вызвать скорую. Я выбралась из лужи и чуть ли не бегом постаралась уйти как можно дальше от заклятого места.